Она вам верна и нам не тверда. А, так он только притворился пьяным, продолжал Петр. Поднесите к ему стакана три доброго флина, гретого пива с коньяком и лимонным соком. Так он поравняется с нами и также будет трещать посорочие. И, ударяя его ладонью по плеши, продолжал: Голова, голова, как бы не так умна ты была, давно бья себя тебя велел.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 вспылив на него за торговля офицерскими местами в своем полку. Лефорт, удержавший раздраженного царя, поплатился за это раной. Однако, несмотря на подобные случаи, видно, что гости на этих собраниях все-таки чувствовали себя весело и непринужденно. Корабельные мастера и флотские офицеры, подбадриваемые радушным подчиванием из рук развеселившегося Петра, запросто с ним обнимались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 Создавалась форма обращения, упрощавшая и облегчавшая отношения царя к окружающим. В застольной компании, в частных внеслужебных делах обращались к сослуживцу, товарищу по полку или фрегату, басу, корабельному мастеру или капитану Петру Михайлову, как звался царь по морской службе. Становилась, возможно, доверчивая близость без понебратства. Дисциплина не колебалась –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 но за смертью императора дело не состоялось. Глава 4. Воспитывая себе дельцов самым обхождением с ними, требованиями служебной дисциплины, собственным примером, наконец уважением к таланту и заслуге, Петр хотел, чтобы его сотрудники ясно видели, во имя чего он требует от них таких усилий, и хорошо понимали, как его самого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 торговой и культурной посредницей между двумя мирами – Западом и Востоком, Европой и Азией. Вышневолодская система, замечательная по остроумному подбору вошедших в нее рек и озер, осталась единственным законченным при Петре опытом осуществления задуманного грандиозного плана. Он смотрел еще дальше, за пределы русской равнины, за Каспий, куда посылал экспедицию князя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 Еще с большей горестью хоронил Петра Лефорта. Сам шел за его гробом, обливался слезами, слушая надгробную проповедь реформаторского пастора, восхвалявшего заслуги покойного адмирала и прощался с ним в последний раз с сокрушением, вызвавшим крайнее удивление присутствовавших иностранцев. А на похоронном обеде сделал целую сцену русским боярам. Они не особенно скорбели о смерти царского любимца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 Петр видел только дело приличия, удобства или суеверия в том, чему старорусское общество придавало значение религиозно-национального вопроса. Я ополчался не столько против самых обычаев русской старины, сколько против суеверных представлений с ними соединенных и упрямства, с каким их отстаивали. Это старорусское общество, так ожесточенно обвинявшее Петра в замене добрых старых обычаев дурными новыми,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 Петра занимала не соперничество с отцом, не счеты с прошедшим, а результаты настоящего, оценка своей деятельности. Он одобрил все сказанное на перу князем Яковым, согласился, что на ближайшей очереди реформы стало устройство внутренней расправы, обеспечение правосудия. Отдавая предпочтение в этом деле отцу, князь Долгорукий имел в виду его законодательство, особенно уложение.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 Да и сама эта война была предпринята с целью открыть прямые и свободные пути к тем же источникам и средствам. Мысли Тарославу Петра по мере того, как перед его глазами начинал светиться желанный конец войны. Передавая Праксину в начале января 1725 года инструкцию камчатской экспедиции, написанную уже слабеющей рукой, он признался, что это его давние мысли, что оградя Отечество безопасностью от неприятеля,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 и, главное, с надеждой на полный успех этого дела. На взгляд Лейбницы это не беда, что здесь недоставало ни научных преданий, ни навыков, ни учебных пособий и вспомогательных учреждений, что Россия в этом отношении белый лист бумаги, по выражению философа, или непочатое поле, где надо все заводить вновь. Это даже лучше, потому что, заводя все вновь, можно избегнуть недостатков и ошибок, каких наделала Европа, потому что при возведении нового здания скорее можно достигнуть совершенства, чем при исправлении и перестройке старого.